Глава третья «Лжекошей сверкнул глазами и скорчил весьма недовольную мину. Не ожидал, падла, что я хочу вражиться, начну та временно подумать просить. Видать, совсем тут расслабился парниша, привык, что ему никто и слова поперек не скажет. Вот только рыкнет владыка света, на морду свою отвратную засветит, так все сразу и лапки вверх. И судя по тому, что я видел у городище, так оно и было». «Словно на курорте грёбаные рубежники обосновались, что хотят, ты и творят. И попробуй только вякни шо, так они мигом для тебя какой-нибудь кровавый жребий организуют. Вот ни капли не сомневаюсь, что выдумка сострыгать целиком и полностью организована и воплощена в жизнь этим чёртовым жердяем, так похожим на моего верного друга». «Хорошо». Глухо пророкотал великан после продолжительного молчания «Подумай до завтра, старик, и подумай хорошенько, второго шанса у тебя не будет, иначе сдохнешь здесь, в этом каземате, а твои кости растащат крысы по углам, а не на кромке куда как зубасти своих собратьев, чем за ее пределами». Ашур отступил на шаг, и перед решеткой упала каменная плитка. Она тоже была сплошь покрыта магическими печатями, предназначение которых было мне неизвестно, хотя могу предположить, что ничего хорошего они мне принести не могли. Оставшись в одиночестве, я развил бурную деятельность. Естественно, мозговую, поскольку растягивающие меня цепи не давали даже пошевелиться. И естественно, что ничего умного в трещавшую голову мне не лезло, поэтому, дернувшись пару раз, я обвис на цепях и впал в некую прострацию, пытаясь хоть немного восстановиться. Примерно через час... если судить по собственным внутренним ощущениям не существенно получала Да что ты почувствовал стол себе полным физических сил энергии похоже что моя волшебная регенерация вновь заработала для проверки я даже немного прокусил себе губу залив тягучей кровью седою бороду рано затянулась буквально в течение минуты регенерация восстановилась. Так похоже что этот чертов великовозрастный амбал, Действительно, что-то подмешал вино. Какой-то особый препарат или яд, блокирующий на время не только магические дары и способности, независящие от наличия силы, такие как регенерация и внимание, даже кромешное проклятие. Ведь я не смог бы перекинуться в свою сумеречную и постать. Похоже, что и это плохая версия Кашчая не утратила свои тяги к всевозможному рода исследованиям, а уже Кашчей разработал такой препарат. которому под силу было блокировать чудовищные изменения в организме асуровых богов под воздействием губительного излучения Кромки. Ведь обычные смертные, даже одаренные, проживая на Кромке годами, не превращались в монстров. И самое смешное, что сам злобный Санта не мог воспользоваться этим препаратом, чтобы вернуть себя в нормальное состояние, ведь он не имел присущей мне возможности перекидываться туда-сюда по собственному желанию. Но она у него могла появиться, воспользуясь новым организмом клона, не подвергнутому проклятию. Но вырастить такого клона он не мог, иначе бы давно уже шегулял на вехонькой рожей. Хотя, может быть, он даже не подозревал о подобном эффекте своего зелья. Но ли у него бывало подопытных с кромешным проклятием, сомневаюсь, что больше одного. Этот один сейчас болтается в камере безвольной сосиской на цепях. Осознавши, что действие препарата закончилось, я попробовал активировать какое-то простенькое заклинание, но не тут-то было. Магия мне до сих пор не подчинялась, не удавалось активировать даже самый простенький конструкт, например, малое целительское заклинание. Глупо было на это надеяться, но попробовать все-таки стоило. Зато переход в сумеречное состояние дался мне без каких-либо проблем, ведь эта способность не была завязана на талант. которые и блокировали многочисленные формулы моей темницы. Но моему тюремщику об этой особенности моего организма было ничего не известно. Уникальный случай, как говорил мне настоящий кошер. Рывком увеличившись в размерах, я отметил, как металлические браслеты плотно сковывающие мое человеческое тело вырезаются мне в руки и ноги, прорывая измененную плоть до самых костей. Боли я не чувствовал. только брызнула во все стороны черная гнилая жижа, заменяющая кровь, ведь я в таком состоянии был подобен ожившему мертвецу, зато плотно натянутые цепи основательно провисли, даруя мне какую-никакую подвижность, которой я тут же поспешил воспользоваться. Первое-наперво я попытался разорвать их или выдернуть из стены, ведь чисто физические силы у меня в таком состоянии было куда больше, но чертов ублюдок изготовил и заклял их на совесть, Цепи не поддавались моим усилиям, хотя я едва в себе все жилы не порвал, только омертвевшая кожа сползла с рук вместе с мясом, полностью оголив толстые желтоватые кости. Колдовские железяки не поддавались даже моим когтям. Они только сыпали яркими искрами, когда я неистово полосовал их острыми лезвиями, а я не отчаивался. ибо существовал еще один способ избавиться от цепей, хотя он мне и не особо нравился. Если волк попадает в капкан, то он отрезает себе ногу, а у меня было одно преимущество, которого не было у остальных узников лжи шея, моя регенерация. Но ну, мне очень-то хочется калечить себя своими собственными руками, надеваться то некуда, буду отрывать себе руки и ноги одну за одной, пока окончательно не освобожусь от кандалов блокираторов Я не боялся боли и мучений. Но меня волновал лишь один вопрос. Успею ли я отрастить их обратно до очередного прихода моего геанского тюремщика? Помнится, что в лаборатории кощая мне легко. Ну ладно, вру. Совсем не легко, но удался подобный фокус с отрыванием руки и времени на восстановление даже по самым грубым прикидкам должно было хватить с лихвой. Моя способность тоже не стояла на месте, а постоянно прогрессировала. Вот только как проделать эту операцию самим собой? Никогда бы по собственной воле в и не записался, но другого варианта освободиться я пока придумать не мог. А время тикало и тикало. Я закрыл глаза, собираясь с духом. Для начала я собрался отрубить себе когтями левой руки правую кисть, затем освободивший культю из браслета, отрубить обе ступни, а уже левую руку освобождать только после полного восстановления правой. И если я все правильно рассчитал, так приходил Жека Шея, я уже буду полностью функционален и готов к битве, возьму цепи в руки и постараюсь отвлечь его внимание, скажу, что готов целиком и полностью принять его предложение, превратиться в его преданного пса. а когда он откроет блокирующую талант решетку, тогда и посмотрим, кто кого. Но для начала нужно освободиться от браслетов тоже перекрывающих доступ к магии, а для этого нужно для начала отрезать себе руку и Я выпустил когти на полную длину для решающего удара и тут же обломался по полной. Когти левой руки никак не дотягивались до правой и даже с учетом того, что я увеличился в размерах, а цепи основательно провисли, вот же оказия. Придется просто вырывать кисти с мясом, это куда дольше и болезненнее, Но я другого выхода не видел, я собрался с духом и принялся со всей дури тянуть руку на себя, наблюдая, как слезает с запястья остатки мяса и рвутся сухожилия. Однако знакомый бархатный голосок, неожиданно прозвучавший в моем узком узелище, резко сбил меня с настроя. «Э, мессир, вы чего это удумали?» «Ремалкин?» – узнал я интонации своего блохастого фамильяра. «Да, мессир». Вы, как всегда, правы. Говорящий кот проявился в воздухе с самодовольной улыбкой. Гремалкин, всегда к вашим услугам. Вокруг зубастой улыбки наросла круглая шерстяная кошачья морда, хищно поблескивая огромными зелеными глазищами. Ты как сюда попал, хвостатый? Не опуская руки, задал я вопрос говорящему коту. Да, так. Кот проявился полностью, продолжая висеть в воздухе, нарушая все физические законы. «Особенно закон притяжения» «Получилось, невозначай» «А чего ж тогда в прошлый раз, когда меня заперли в городище, не смог?» «Решил я таки докопаться до своего усатого помощника» «Там другие принципы использовались, Мастер «Даже не смутился кот» «А тот, кто заклинал прорубь, был настоящим кудесником» «Ничина этой здоровой образине, ведь если здесь применялись те же печати» «Ой, я бы сюда и не пробрался, а так...» Кот мягко спрыгнул на каменный пол, словно и до этого сидел на какой-то поверхности. «Грималкин, к вашим услугам, мессир. Так и чего вы намеревались учудить?» Повторил он свой вопрос, с которого мы и начали. «Думаете, что без одной руки вам будет легче?» «Ну, то, что я стану легче без одной руки, это факт. Я попробовал схохметь». Но получилось не очень удачно. Это было видно по презрительно сморщившейся кошачьей морде. А как же я еще должен был освободиться от этих украшений? И я звякнул цепями. Хотите сказать, мессир? украдчиво произнес Римолкин, неотрывно глядя мне в глаза. Что вы, как лиронейская гидра, можете восстанавливать утраченные члены? Ну, сказать не хочу, но я покажу тебе, как это делается. Я вновь решительно натянул цепь, примириваясь, как бы половчая, вывернуть кисть из браслета и желательно, чтобы поменьше, чтобы отращивать. — Стойте, мистер, не спешите. Истошно заверещал хвостатый, останавливая мои потуги. Я вам верю. — Так чего ж тогда мешаешь, гад? Ругнулся я сквозь сжатые зубы. Теперь нужно опять настраиваться. Не так-то просто самому себе руку отрывать, а и времени без того отрез А мне еще всех четырех конечностей лишаться, а затем и отращивать. А, я, конечно, дико извиняюсь за свою навязчивость, мессер. Кот начал ходить вокруг меня кругами, обтирая волосатыми боками мои уродливые когтистые ноги. Но есть куда более удобный и быстрый способ освободиться цепей, чем отрывание себе конечностей. Что ты сказал? Не понял я с первой попытки, о чем мне толкует я говорящее создание. «Какой еще способ?» «Вы, миссир, возможно, запамятовали такому великому повелителю хаоса». Плеснувший елеем промурчал волосатый пройдоха. «Как вы, миссир, запоминать такие мелочи?» И он притворно кашлянул, закрывши лапой рот. «Тинди-тинди, ты уже самого себя за- Чартыхнулся я в очередной раз. «Почетку докладывай». «Да я даже покажу». Произнес кот, вытащивший из пустоты бабкину драную котомку с мародеркой, о которой я и вправду напрочь забыл. Вот же гробаный склюрус. Вырвался я тоже, вспомнивши об одном незначительном инциденте, приватизированном в логове стрыги. Разрыв трава, ушастый. Но вы как всегда правы, мастер. Подтвердительно качнул головой Громалкин, засовывая лапу в котомку, винувши из нее маленькую травинку, говорящий кот встал на задние лапы и прикоснулся волшебной сушеной зеленью к моему браслету на правой руке. «Треньк!» С молодечным звоном раскололась железяка, словно была стеклянной. «Треньк! Треньк! Треньк!» Упали друг за дружкой остальные запоры, когда грималкин поочередно прикасался к ним разрыв травой. «Гремолкин, ты чудо!» Восхищенно протянул я, все еще не веря в чудесное избавление от таков. «Не проблема решена, мыщер раздувшись от собственной значимости, заявил кот. «Руки-ноги на месте!» «Я не знаю, что бы я бы с тебя делал, ушастый!» От избытка чувств я подхватил кота на руки и прыжал к себе и закружился по камере, время от времени о разбросанные по полу цепи. «Мащер, простите!» Прошепил кот, нервно завозившись в моих руках. «Разделяю вашу радость, но вы меня сейчас рождавите!» Выскнул он напоследок. «Ох ты ж, ёшкин кот!» Я совсем забыл, что находился в измененном состоянии, И мои крепкие объятия могли реально поломать хрупкое животное. Ты прости, родной. Извинился я, выпуская кота из рук. Забылся от радости. Ничего страшного, мессер. Просипел кот, встряхиваясь, как после купания. Что думаете дальше делать? Припадая на левую заднюю лапу, произнес грималкин, отодвигаясь от подальше. Извини еще раз. Недолго думая, я обернул себе нормальный вид побитого жизнью пенсионера. Есть одна идея. Продолжил я. присаживаясь на пол рядом с котом, согласиться на предложение Каштэя, а потом и сразиться с ним один на один». Э, «Какого Каштэя?» уточнил у меня хвостатый». «Который бессмертный?» «Ну да, бессмертный», кивнул я. Такой здесь все его от чего то называют владыкой света». Посвящать Грималкина во все хитросплетения отношений дублей «Моего друга было долго и нецелесообразно», как-нибудь на досуге, и расскажу ему эту занятную историю. Не знал, что это он, задумчиво произнес кот. И старуха об этом молчала. А вы уверены, мессир, что сумеете его победить? Ну, особой уверенности нет. Признался я, почесавши кота за ухом, чего тот благодарно затарахтел, словно старый холодильник. Но другого варианта я пока не вижу». «Так давайте попробуем отсюда свалить!» Оптимистично предложил мой хвостатый приятель. «А ты что, можешь как-то меня переместить из этой тюрьмы?» Схватился я за эту идею. «А потом я со своим мертвым воинством тут всех построю по стойке смирно!» Кот неторопливо обошел меня по кругу, затем отошел к дальней стене камеры и смерил меня оценивающим взглядом. «Нет!» Произнес он, вернувшись назад. «Вы слишком велики для моей способности. Ну, просто так, не вас не перетащить, но есть один способ. Мне совсем проверенный, вернее, совсем не проверенный и очень опасный». «Ну, Грималкин, не томи понапрасну». С надеждой взглянул я на морду кота, принявшую задумчивое выражение «Что может быть опаснее с владыкой света?» «Вас я переместить не могу, мессер». В с нажимом повторил кот. «Но могу переместить волшебную сумму». «Твою уметь До меня наконец дошло, что имел в виду Грималкин, когда предложил мне свинтить из камеры. Ты думаешь, что я сумею в нее залезть и не потеряться?» «Ну, если с предметами, помещенными внутрь, ничего не случается, миссир, возможно, что а, ничего не случится и с вами». Философски произнес усатый хитрец. «По крайней мере, на это есть хоть какой-то шанс». «А кто-нибудь до меня пробовал провернуть подобный фокус?» – уточнил я, заранее предугадывая ответ кота. «Мне о таких случаях ничего не известно, мессер», – мотнул головой хвостатый. «Но я очень надеюсь на благополучный исход. Вы будете первым, шагнувшим мне Торжественно произнес он. В в мире сумка проходит. И нервно шутил от преизбытка эмоций, наполняющих меня без остатка. «Космос и то было проще полететь. А где хоть находится, ну, то место, ну, куда я попаду?» «Вот рад бы подсказать, мессир». «Развел лапами кот?» «А мне это неведомо». «Ну что ж, я поднялся на ноги, попытка-непытка. Или все-таки схватка с владыкой?» «Ну, я бы на вашем месте выбрал сумму, мессир». «Продолжал настаивать на своем говорящий кот?» «А с владыкой света вы еще успеете сразиться?» когда сила будет на вашей стороне. А сейчас, увы, это не так, и вы можете погибнуть с куда большей вероятностью. Ну, так-то да. По теории, вероятности шансов выжить у меня, забравшись безразмерную торбу стриги 50 на 50, а вот при столкновении с владыкой света вероятность уцелеть куда как меньше. Так что нужно, наверное, следовать совету кота и лезть волшебную сумку. Когда сила на моей стороне, говоришь, будет... Взявший драный мешок в руки, заглянула я внутрь, сумка была пустой, а сквозь прорехи и в грубой ткани виднелся каменный пол. «Совершенно верно, мессир». «А в чем сила, брат?» Криво усмехнулся я, вспомнивши ставшими крылатыми строки из фильма, который еще не снят, и неизвестно, снимут ли его теперь после стольких-то изменений реальности. думается мне, что и нет. «И в чем же, по-вашему, сила, мессир?» С интересом уставился на меня Грималкин. Ну что ж, хоть кто-то, кроме меня, припшится к высокому. А сила в правде хвостатый. У кого правда, тот и сильней. А не буду спорить, мастер. Дипломатично отозвался кот. Вам виднее. А ты уверен, что вот эта фигня со мной сработает? Я еще раз заглянул внутрь с умы, сомнением произнес. Я все ж так и не вещь. А, не попробовав, не узнаем. Кот тоже приподнялся на задние лапки и заглянул внутрь сумы. Толкайте туда ногу, мусер. Даже если ее отхватит колдунством, ну так вы же сумеете ее отрастить. Хотя руку уже не отрезает, когда вы что-нибудь ищете внутри. Согласен. Перед смертью не надышишься. Я поставил безразмерную суму на пол и решительно шагнул одной ногой ее распахнутую горловину, но тут же потеряла опору, а я рухнул на пол, провалившись с чрева волшебного артефакта. «По самое не балуйся!» Ногу мне никто не откусил, и я ощущал ее, как обычно. «Пока все в порядке», — заметил кот с интересом, наблюдая за моими действиями, и уже тем временем затолкал сумку и вторую ногу, высевшись на пол, как на крае глубокого обрыва. «Поехали!» — произнес я, отталкиваясь от пола руками и, словно солдатиком, крыгая в неведомую пустоту